Глава седьмая. Необычная конфета. Все начали озираться по сторонам и поняли, куки нигде нет. «Птицу мы оперировали на кухне, потому что там яркий свет и везде кафель», — начала вспоминать Люда. «До этого все находились в гостиной». После того, как я вытащила кусок стрелы, раненую перенесли в спальню для гостей. Кто-то помнит, где все это время была Куки? — Нет, — хором ответили собаки. Мафи быстро пошла к двери. — Вдруг она спит? Уже очень поздно. Жозе встала и кинулась в коридор. Пагль поспешила за сестрой, но обе вернулись минут через пять. — Куки там нет, — закивала сиферка. — Как ты догадалась? — удивилась Жозе. — По выражению ваших мордочек, — объяснила лучшая портниха. — Чемодан исчез, — прибавила Пагль, — розовый, тот розовый что прикатил аптекарь Филипп и бросил, когда убежал. — Ну и ну! — всплеснула лапами Марсия. — Нет, нет, Куки не может взять чужую вещь без спроса. И зачем ей кофр? У нас дома их много. Мафия опустила голову. — Я слышала, как сестра тихо говорила. «Очень красивый! У меня такого нет!» «Необычная конфета!» — ахнула Жози. «Ты о чем?» — не поняла Капитолина. «По дороге к Филиппу мы с Куки опередили тебя!» — затараторила самая маленькая мопсиха. «Прибежали к дому аптекаря и увидели на скамейке в саду ежа конфету!» так — пробормотала врач. — Необычную, — продолжила Жози. — Большую, в разноцветном фантике. В магазине таких точно нет. Куки ее схватила, начала разворачивать. Я испугалась. — Не трогай! Сестра рассердилась. — Почему? И засунула сладкая в пасть. Я ей напомнила, что нельзя ничего подбирать, «И есть!» Жози почесала нос. Куки засмеялась и начала меня дразнить. «Уже съела! Ну, очень вкусно!» Подходя к дому Фила, «Я услышала ваш разговор», — вспомнила Капитолина. Куки говорила, «Что хочу, то и делаю». Жози возразила, «Нельзя себя так вести?» Я спросила, «О чем спорите?» Жози хотела все рассказать, но Куки обозвала ее ябедой, и младшая сестра промолчала. «Жозенька, тебе следовало сообщить мне про сладкое». «Не хотела выдавать Куки!» всхлипнула мапсишка и продолжила. А потом она увидела розовый чемодан Филиппа и впала в восторг. Марсия закрыла лапками мордочку. Капитолина и Зефирка переглянулись. — Случилась беда, — прошептала Белка. — Моего ума не хватает, чтобы понять, как действовать. Жози зашмыгала носом. По ее мордочке покатились крупные слезы. «Моя сестра превратится в ежеворону!» «Лить слезы — пустое занятие», — отрезала белка. «Неприятности не оплакивают, с ними сражаются. Зефирка, останься с раненой Если бедняга проснется, дай ей микстуру, она в чашке». «Хорошо», — кивнула лучшая портниха. «Закрой окна, дверь», — попросила Капитолина, «а я снаружи запру железные ставни. На двери опущу такую же решетку. Ни в коем случае не открывай створки, даже если со двора раздастся голос мамы Мули, Фени, Черчилля или плач Демы». В камин... «Поместит таз с липким соком дыни медоноса. Банки с ним в кладовке. Если кто-то решит пролезть внутрь здания через трубу, он приклеится и не сумеет встать». «Не волнуйся», — спокойно ответила Зефирка. «Я хорошо помню время великой битвы с армией первого злого змея». Глаза Жози стали размером с блюдца. — Великая битва с армией первого злого змея? Мы такой в школе не проходили! Капитолина постучала лапой по столу. — Об истории прекрасной долины поговорим позднее. Сейчас времени мало. Наденьте удобную обувь, непромокаемые куртки, спортивные костюмы. «Положите в рюкзаке несколько шоколадок по бутылке с водой. Остальное возьму я». «Мы отправляемся в поход?» — уточнила мафия. «Пойдем к Сенбернару Виктору». «Он единственный, кто может нам помочь», — объяснила Белка. «Но в доме должны непременно находиться двое. Одной зефирке нельзя оставаться». «Хорошо» кивнула Марсия. «Составлю ей пару».